«Ну, положим, и я получаю уже не столько фруктов, как раньше», сказал мистер Нанси, сверкнув очами. «Но в мире по-прежнему ни за какие деньги не купишь хоть что-то, что сравнилось бы с толстухой с большими титьками. Кое-кто поговаривает, сперва неплохо осмотреть большой зад, но и титьки холодным утром заводят мой мотор». Нанси хрипло с одышкой расхохотался дребезжащим добродушным смехом, и Тень обнаружил, что против воли старик ему нравится. Вернулся из туалета среда и, здороваясь, пожал Нанси руку. «Тень, съешь что-нибудь? Пиццу или сандвич?» «Я не голоден», — ответил Тень. «Позволь мне кое-что тебе сказать», — вмешался мистер Нанси. «От обеда до ужина время течет долго. Если тебе предлагают еду, скажи «да». Я уже давно не молод», но могу сказать вот что — никогда не отказывайся от возможности поссать, поесть и заполучить на полчасика шлюшкину дырку. Сечешь? — Да, но я правда не голоден. — Ты у нас большой, — продолжал старый негр, уставившись в серые глаза тени своими стариковскими цвета красного дерева. — Хайбол пресной воды. — Но должен тебе сказать, особо смышленным ты не кажешься. Ты мне напоминаешь моего сына, глупого, как тот дурень, который на распродаже две дури купил за одну. — Если вы не против, я сочту это за комплимент, — ответил тень. — То, что тебя назвали тупицей, как человека, который проспал в то утро, когда раздавали мозги, то, что вы сравниваете меня с членом своей семьи. Мистер Нанси раздавил в пепельнице сигарилу, потом стряхнул с желтой перчатки воображаемую частичку пепла. «Если уж на то пошло, ты не самый худший из всех, кого мог выбрать старик-одноглазый!» Он поглядел на Среду. «Ты знаешь, сколько нас будет сегодня вечером?» «Я послал весточку всем, кого смог отыскать», — сказал Среда. «По всей видимости, не все смогут явиться, а некоторые...» Тут он бросил едкий взгляд на Чернобога. Возможно, не захотят. Но, думаю, с уверенностью можно ожидать несколько десятков персон. И молва распространится. Они прошли мимо витрины с доспехами. Викторианская подделка провозгласил Среда, когда они проходили мимо экспозиции за стеклом. Дешевка. Шлем двенадцатого века на копии семнадцатого. Левая латная перчатка пятнадцатого века. А потом Среда толкнул дверь с табличкой «Выход» и повел их вокруг здания. «Все эти то внутрь, то наружу не по мне», — проворчал мистер Нанси. «Я уж не так молод, как раньше, и вообще родом из более теплых мест». покрытому переходу через еще одну дверь выхода. И они оказались в зале карусели. Играла Калиопа, вальс Штрауса, волнующий и временами диссонансный. Стена напротив была увешана древними карусельными лошадками. Их тут было несколько сотен. Одни давно нуждались в покраске, другие в том, чтобы с них смахнули пыль. Над ними висели десятки крылатых ангелов, изготовленных, что было довольно очевидно, из женских манекенов. Одни обнажили бесполые груди, другие потеряли крылья и волосы и глядели из темноты слепыми глазами. А еще здесь была карусель. Согласно табличке, это была самая большая карусель в мире. На другой табличке стояли цифры. Сколько она весит, сколько тысяч лампочек в люстрах, которые в готическом изобилии свисали с карусели. А еще ниже шла надпись, запрещающая забираться на карусель или садиться на животных. Но какие тут были животные! Против воли пораженной тень уставился на сотни изображенных в полный рост существ, хороводом выстроившихся на платформе, реальные существа, мифические звери и всевозможные их сочетания. И ни одно существо не походило на другое.